когда рассказывал о весельчаке. И это ты был тем единственным, кто ушел от него живым. Ты, но не твой побратим, верно? На Фаеса стало страшно смотреть. Он внезапно побелел так, что я даже испугалась. Седые брови сдвинулись на переносице, губы плотно сжались, глаза провалились куда-то внутрь. На краткий миг погасли, а потом снова вспыхнули так, как если бы там загорелось два багре... багровых солнца. Затем Эрдал воткнул в меня пополняющийся, настоящим безумием взгляд и начал медленно под... приподниматься с кресла. — Ты хочешь сказать, что нашел весельчака? Его голос стал таким острым, что и можно было резать сгустившийся в комнате воздух. Я качнула головой. — Нет, Файс. я его убил. — Что? — Я убил его, — спокойно повторила я, глядя в страшновато изменившееся лицо Эрдала. И я пришел тебе об этом сказать. Весельчак мертв, Фаис, клянусь и его логово тоже уничтожено. Но я нашел там перстень твоих ребят и принес сюда. Не дожидаясь разрешения, я вытащила из-за пазухи небольшой мешочек и осторожно высыпала на стол целую горсть колец, на каждом из которых красной точкой светился драгоценный рубин. Я принесла их сюда все, за исключением того, что держал в руках Фаис и другого в виде крылатого змея, который мне неожиданно проглянулся. Кольца-то у меня до сих пор нет. Поэтому, если Эрдал не будет против, я заберу именно его. Тем более, что он отлично умещался на моем среднем пальце, как будто под него и был создан. При виде вороха колец Фаис сильно вздрогнул и как-то как разом, осунувшись, замер. Какое-то время неверяще глядел на серебряные и золотистые искры, гуляющие на разноцветных гранях. Потом буквально рухнул обратно в кресло. Светоносный. — Где ты их нашел? Тварь обосновалась на южной дороге. Так же спокойно пояснила я. — Давно, как ты и говорил. Примерно в одном обороте ходьбы от первого поворота. Вперед не высовывалась, ждала, пока дураки сами придут на ее зов. И они приходили, покорные, послушные и даже не сопротивляющиеся. У твари, ты снова прав, оказалась мерзкая привычка влезать чужие головы и заставлять людей делать то, что ей вздумается. Какая-то магия, несомненно. Но оно и неудивительно, поскольку тварь стала почти старшей. И она была достаточно разумной, чтобы до поры до времени, пока не наберется сил, соблюдать осторожность. Я тоже к ней пришел вчера. Мне надоело, что за мной постоянно наблюдают. А когда уничтожил логово, то нашел вот это. Кстати, я нагнулась и подняла на стол тяжеленный мешок, котен, в котором с мелодичным звоном перекатывались монеты. Других доказательств предъявить я тебе не могу. Логово я сразу сжег, вместе с тварью. Но это ровно половина тех денег, которые я взял в его норе. Пусть уйдут в казну гильдии. Возможно, семьям погибших нужна помощь. Останки я похоронил. Нечего им лежать под открытым небом. Так что, если спросят, можешь сказать, что их родичи, наконец, обрели покой. У Фаеса дрогнуло лицо, а в глазах плескалось столько недоверия пополам с такой же безумной надеждой, что мне неожиданно стало неловко. — Как ты выжил? — хриплым шепотом спросил Эрдал. — Мне повезло, — призналась я. Тварь не знала, что у меня есть неплохая защита от ее магии. — Ты маг? — в лоб спросил Эрдал. — Нет. Отец Керам проверял. Можешь спросить у него. Уже спросил. Фаэс неожиданно встал и подошел к окну, невидящим взором уставившись куда-то вдаль. — Значит, у висельчака не получилось тебя подчинить? Я улыбнулась. — Как видишь? «Конечно. Куда мне лишний жилец в голове, когда их и, там, и так там уже целых четверо, и все упрямые?» «Надо думать, что Хохотун, если и пытался, тут же был решительно выдворен обратно. Моим теням самим места мало, чтобы пускать туда нового постояльца. Так что в некотором смысле я сказала правду. Защита от твари у меня действительно имелась». — Ты пошел туда один? — снова спросил Фаэс, не оборачиваясь. — Нет, коня взял. — Того, что грызет мне сейчас опорный столб. — Что? Я аж подскочила в кресле, а потом поспешила к окну. — Ё-моё! Лин! А за окном тем временем действительно творилось нечто странное. Тот самый Рейзер, который вежливо пропустил нас с собакой в дом, Видимо, решил полюбопытствовать, какой породы у меня конь, и опрометчиво подошел к шее слишком близко. Возможно, даже подманить попытался, или морковкой угостить. Короче, сглупил. Алину не понравилось, что его опять приняли за тупую скотину. Да, он у меня немного тщеславный. И, разумеется, тут же обозлился после чего двинул незадачливого воина копытом в грудь, опрокинул навзничь, хотя и не успел, к счастью, опозорить, как давишнего стража порядка на площади. Рейзер оказался шустрым и умудрился увернуться от щелчка могучих челюстей. Нарвался на отчаянное сопротивление. К немалому моему удивлению не смог загнать смельчака в угол, и теперь зло щерился, сам оказавшись в неудобном положении, а от рассеянности слегка забылся и ожесточенно грыз один из поддерживающих ворота столбов, размышлял, вероятно, каким образом поставить наглого смертного на место, не открыв перед ним своей истинной сути, что, по моему мнению, было весьма затруднительно, потому что рейзер оказался не промах, к тому же неплохо вооружен, не постеснялся воспользоваться нашедшим поблизости колом, как копьем, и близко к демону не приближался. Я тихо ругнулась. Вот зараза! А потом распахнула окно и оглушительно свистнула. Да, тени еще полгода назад научили меня этому полезному делу, дабы был повод выдать себя за лицо мужского пола. Поскольку, не при... поскольку приличные леди точно не умеют так лихо выворачивать губы. — Лин, ни на минуту оставить нельзя! А ну перестань портить мебель, мебель негодяй! Шерри удивленно обернулся, но тут же сконфузился и послушно отошел в сторону, невинно обмахиваясь хвостом и старательно делая вид, что вовсе не подгрызал сейчас тяжелый столб дабы тот в нужный момент рухнул Рейзеру на лишенную шлема голову. Нет, когда мы только пришли, шлем на ней был. Однако после легкого недораз... недоразумения быстро слетел и теперь больше походил на смятую консервную банку, чем на предмет обязательной экипировки. Рейзер тоже обернулся на голос и, как ни странно, оказался совсем еще молодым. Дай бог за тридцать ему. Волосы короткие, русые, торчат во все стороны, как солома. Лицо гладкое, приятное, мужественное. Скулы высокие, губы тонкие. Глаза, кажется, синие, но я не была уверена далеко. Далеко. Кстати, при виде меня он сильно удивился. А после того, как Лин недовольно фыркнув, потрусил их к крыльцу вопросительно поглядывая наверх парень подумал и опустил такие импровизированное оружие которое